Глава вторая. Почему мы стареем? Через 25 лет каждый четвёртый житель Европы и Северной Америки будет жить дольше 65 лет. Самый большой прирост будет в возрастной группе старше 80 лет. Есть вероятность, что людей этого возраста станет втрое больше: от 143 млн в 2019 году до 426 млн в 2050 году. В 2018 году впервые в истории людей старше 65 лет стало больше, чем детей младше 5 лет. В мире есть регионы, где и мужчины, и женщины живут необычайно долгую жизнь, а доля людей, живущих до 100 лет и более, выше, чем где бы то ни было. Эти области известны как голубые зоны. Концепция голубых зон берёт своё начало в исследованиях о опубликованных в 2004 году, когда социальные биологи Джанни Пес и Мишель Пулен определили провинцию в Сардинии как регион с наибольшим количеством людей возрастом 100 лет и больше. Когда учёные остановились на нескольких деревеньках с самой высокой продолжительностью жизни, они нарисовали на карте толстыми линиями концентрические голубые круги и стали называть местности внутри них голубыми зонами. Так название закрепилось и в научных публикациях, и в общественном сознании. Ден Бютнер, журналист, который не имея особых научных знаний и не занимаясь геронтологией, заинтересовался исследованиями Пулена о голубых зонах. Благодаря совместной работе Песа Пулена и Бютнера, термин стал широко применим и к другим зонам долгожителей. Акинава, японскому острову в Тихом океане, Общине адвентистов седьмого дня в Лома-Линде, от испанского «Красивый холм» в Сан-Бернардино, Калифорния, Никоя, полуострову на побережье Тихого океана в Коста-Рике, и Икории, греческому острову и маленькому архипелагу в Эгейском море. Эта концепция была опубликована в журнале National Geographic в 2005 году. Статья стала одной из самых цитируемых. Основываясь на данных и... Непосредственных наблюдениях за жизнью в голубых зонах учёные начали строить предположения о том, почему эти группы населения проживают более долгую и здоровую жизнь. Их исследования теперь лежат в основе современного понимания долголетия. Примечательно, что люди всех голубых зон живут похожей жизнью, несмотря на километры и даже континенты, разделяющие их места жительства. Важный фактор заключается в том, что в повседневную жизнь этих людей встроена простая физическая активность, такая как прогулки, работа в саду и по дому. Для долгожителей голубых зон физические упражнения не цель, как если бы они занимались в спортзале или ходили на специальные занятия, а дело, ставшее необходимой частью их жизни. На недавней лекции, которую я посетила, Пулен показал удивительное видео на котором женщина в возрасте около 90 лет колет дрова. Этим она занимается каждое утро. Ещё одна особенность долгожителей голубых зон наличие цели в жизни. Жители Окинавы называют цель особым термином икигай. Жители Никой план девида или план на жизнь. Это означает, что они знают, каковы планы на день, когда просыпаются по утрам, Дальнейшие исследования установили, что благодаря цели в жизни мы становимся здоровее, счастливее и невероятным образом к жизни добавляется до 7 лет. Способствует пониманию цели также чувство принадлежности чему-то большему, крепкая связь с семьей, супругами, родителями, бабушками, дедушками и внуками. Все красной нитью проходит в жизнях людей из голубых зон. В случае адвентистов Целью стала принадлежность к верующему сообществу, что добавляет от 4 до 14 лет жизни. Стресс оказывается частью жизни любого из нас, но многим сложно с ним справиться. У долгожителей голубых зон есть особые ритуалы по снижению стресса, встроенные в повседневную жизнь. На Икории жители уходят на послеобеденный сон. На Сардинии есть счастливый час Когда друзья и семья собираются выпить вина и поговорить, адвентисты сходятся на общую молитву. Всё это вынужденные передышки, чтобы успокоиться. Расслабление, вовлечение в социальную жизнь, смех, дружба и медитации выступают частью ритуалов долголетия. Позже я объясню, как такие вынужденные передышки благотворно влияют на нервную и сосудистую системы организма, а также замедляют старение. Питание важный фактор долголетия. Знаю по опыту, что многие люди не доумевают, когда профессионалы говорят о еде и питании. Помню, как давала интервью на радио, и стоило мне затронуть эту тему, как ведущий отмахнулся: "Ну вот, снова эта заезженная пластинка". Многие учёные настаивают на том, что еда ключ к долголетию. Что особенного в системах питания жителей голубых зон? Чем они похожи, несмотря на физическую и культурную удалённость? Преимущественно растительная диета. Краеугольным камнем становятся бобовые, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Мясо употребляется небольшими порциями. Во время еды жители голубых зон придерживаются правила 80%. Нужно остановиться, когда желудок полон на 80%. На раннем вечером съесть небольшую порцию еды. Как же далеко это от фраз, с которыми я и, думаю, вы тоже, неоднократно сталкивались в детстве: "Съедай всё до конца. В мире столько людей голодают, а ты не ешь". Даже в детстве я не видела в них особого смысла. Далее я приведён список того, что входит в образ жизни обитателей голубых зон и что способствует их долголетию и здоровью. 1. Цель в жизни. 2. Низкий уровень стресса. 3. Умеренное количество потребляемых калорий. 4. Растительное питание. Полувегетарианское. 5. Умеренное количество потребляемого алкоголя, особенно вина. 6. Приверженность духовным практикам или религии. 7. Включенность в семейную жизнь. 8. Включенность в социальную жизнь. 9. 10. Регулярная физическая активность. Стоит отметить, что люди старшего поколения в голубых зонах не только живут дольше, но также отличаются хорошим здоровьем, меньше болеют в преклонные годы, чем кто бы то ни было в мире. В голубых зонах разворачивается идеальная картина: хорошее здоровье в купе с долгой жизнью. Это связано с балансом между традиционным образом жизни Всё ещё практикуем в этих районах и современными тенденциями, ростом благосостояния и улучшающимся медицинским обслуживанием. Также одним ключевым фактором выступает счастье. По большому счёту, долгожители голубых зон это счастливые люди с позитивным настроем. Вы можете представить, что одна из задач исследований регионов и областей предполагаемого долголетия Проверка возраста так называемых долгожителей. Все мы, наверное, хоть раз догаляли о своём возрасте. Как мы можем быть уверены в том, что названный возраст соответствует действительности, даже при условии наличия свидетельства о рождении? Ведь фальсификации случаются. Сейчас расскажу, о чём речь. В январском выпуске 1973 года журнал National Geographic опубликовал детальный отчёт врача по имени Александр Лиф. а его путешествиях в общины предполагаемых долгожителей. Это были хунзы из Пакистана, абхазы из Советского Союза и эквадорцы из Вилькабамбы. Согласно отчёту Лифа, в этих регионах было в 10 раз больше долгожителей, чем в большинстве западных стран. И это несмотря на то, что, по его словам, в этих областях процветали антисанитария, инфекционные заболевания, детская смертность, неграмотность. Я отчувствовала современная медицинская помощь, а это чрезвычайная продолжительность жизни казалась ещё более удивительным феноменом. Впрочем, к сожалению для Лифа, который, как я полагаю, действовал из добрых побуждений, спустя несколько лет доказали, что цифры преувеличены, особенно в Велкабамбе, потому что большое количество мужчин и женщин накрутило свой возраст, чтобы улучшить социальное положение и продвинуть туризм. Позже Лиф признал, что у него не было объективных доказательств долгожительства в этой деревне. В ходе дальнейших исследований ни одна из упомянутых областей не выдержала более тщательной проверки. В сфере опыта Лифа Пуллен с коллегами добросовестно наблюдали и проверяли все факты в исследовании голубых зон, в итоге подтвердив, что именно в этих регионах большая часть людей дожила до глубокой старости, сохранив отличное здоровье, Также имея низкий уровень артритных и сердечных заболеваний, деменции и депрессии, их исследования прошли проверку. На момент создания этой книги рекордсменкой по долгожительству среди людей является француженка Жанна-Луиза Кальман. Она умерла в 122 года и 164 дня. Мне очень нравится история её жизни, потому что она подчёркивает все элементы успешного старения. Кальман родилась в Орле, в департаменте Буш-дюрон, регионе Прованс 21 февраля 1875 года. Её отец был кораблестроитель, проживший 93 года, а мать умерла в возрасте 86 лет. У Жанны был старший брат Франсуа, который прожил 97 лет. Отличная семейная история долголетия. В 21 год Девушка вышла замуж за наследника швейного бизнеса, и пара переехала в просторную квартиру над семейным магазином в Варли. Жанне никогда не приходилось работать. У неё были горничные, а сама она вела праздный образ жизни представительницы высшего света, занимаясь фехтованием, велосипедным спортом, теннисом, плаванием, катаясь на роликах, играя на пианино и музицируя в кругу друзей. Летом супруги занимались альпинизмом, Девушка наслаждалась идеальным, почти лишённым стресса и наполненным радостью образом жизни. Избавленная от мыслей о заработке, в её распоряжении было множество приятных способов проведения досуга. У пары родилась дочь, но она умерла от плеврита в 36 лет. Муж умер в 73 года по сообщениям, отравился вишней. В 1965 году в возрасте 90 лет Не имея наследников, Кальман подписала пожизненный договор аренды своей квартиры у адвоката Андре Франсуа Рафре, тем самым продав ему свою собственность в обмен на возможность арендовать её и получать от него ежемесячный доход в размере 2500 франков, 380 евро, до своей смерти. Рафре умер спустя 30 лет. А к тому моменту Кальман уже получила сумму вдвое больше стоимости квартиры. Семья адвоката продолжила выплачивать ей ежемесячные пособия. Кальман сказала, в жизни иногда случаются неудачные сделки. Только в 1985 году, в возрасте 110 лет, она переехала в дом престарелых. В доме престарелых Кальман с самого первого дня стала следовать четкому расписанию. Анна вставала в 6:45 и начинала день с долгой молитвы у окна, благодаря Бога за то, что она жива и начинает этот прекрасный день. Это подчёркивает её положительный настрой. Сидя в кресле, она делала гимнастику, слушая в наушниках инструкции. Упражнения состояли из сгибания-разгибания рук, кистей, затем ног. Медсёстры отмечали, что она двигалась быстрее женщин которые были моложе её на 30 лет. Давно установлено, что скорость прихождений отличный показатель здорового долголетия. Завтрак Кальман состоял из кофе с молоком и галет. Вместо душа она протиралась куском фланелевой ткани, сперва умывалась мылом, затем наносила оливковое масло и пудру на лицо. Все процедуры она проводила без посторонней помощи. Перед тем как пообедать Она промывала столовые приборы и стакан, делала ежедневно салат из бананов и апельсинов, наслаждалась шоколадом, а после еды выкуривала сигарету Данхил и выпивала небольшую рюмку портвейна. На этом моменте хочется прерваться и сказать, что мой муж, поклонник портвейна и сигар, часто приводит Кальман как пример того, что его привычки, вероятно, более благоприятны, чем вредны. И делает он это обычно, обрывая меня на полуслове, когда я возмущаюсь по поводу курения. В обед Кальман спала 2 часа, после чего навещала своих соседок и рассказывала о последних новостях, услышанных по радио. Перед сном она быстро ужинала, возвращалась в комнату и слушала музыку. Плохое зрение, вызванное катарактой, которую она не собиралась оперировать, не позволяло ей насладиться вечерним кроссвордом. Выкуривала последнюю сигарету, и шла спать в 10:00 вечера. По воскресеньям она посещала мессу, а по пятницам вечерню. Помимо аспирина от мигреней, она никогда не принимала никаких лекарств, даже не пила травяные чаи. У неё не было ни гипертонии, ни диабета, а анализ крови, взятый в последние годы жизни, показывал норму. К сожалению, в возрасте 114 лет она упала и сломала бедро. что отправила её в инвалидное кресло. После этого она прожила ещё 9 лет и умерла в 1997 году. Кальман оставалась в ясном уме до последних дней жизни. В 1995 году вышел документальный фильм о ней 120 лет с Жанной Кальман. Но даже история Кальман не ускользнула от внимания и вопросов научного сообщества. В декабре 2018 года рекорд долголетия Кальман был оспорен российским геронтологом Валерием Новосёловым, доцентом Московского университета и лаборантом Николаем Заком. Их статья, полная скепсиса, была опубликована онлайн, а не в рецензируемом журнале. Также история Кальман оспаривалась ими в рукописи, размещённой на researchgate.net. Скептики предположили мошеннический сговор её семьи, при котором мать и дочь поменялись местами. Кроме того, они настаивали на том, что математически невозможно дожить до возраста Жанны Кальман. Несмотря на отсутствие подтверждений их словам и экспертные оценки, статья навела шум в СМИ и геронтологическом сообществе. Помню, как ужинала с одним известным британским геронтологом накануне обнародования этого заявления. Он с некоторым ликованием рассказал мне эту удивительную историю, которая взорвёт завтрашний день, дискредитирует и опорочит Жанну-Луизу Кальман и всю её семью. Даже он не подвергал сомнению достоверности этой истории. Однако заявление оказалось неверным. Через год опубликовали в цитируемом издании достоверные данные, полностью подтвердившие возраст Жанны Кальман, тем самым опровергнув Зака и Новосёлова. Жизнь Кальман имеет много общего с тем, как живут люди в голубых зонах, и раскрывает секреты успешного старения. В финансовом отношении она ни о чём не тревожилась, почти никогда не испытывала стресса. Жанна жила разнообразной и полной жизнью. Много отдыхала на свежем воздухе, была неизменно любознательна, имела много друзей и социальных связей, хорошо питалась и практиковала полезные привычки до самых последних дней. Если бы Андре Франсуа Рафрез знал, что её семейная история и образ жизни способствуют здоровой и долгой жизни, он мог бы и отказаться от сделки с недвижимостью в 1965 году, которая дорого ему обошлась. Большинство из нас, прочитав историю Кальман, могут решить, что её долголетие было связано с прекрасными генами. Однако есть ряд теорий, о которых нам стоит поговорить. В ранних исследованиях есть мнение, что процесс старения связан с фертильностью. Иными словами, учёные считали, что смертность набирает обороты, когда фертильность падает. А вся биологическая составляющая зависит от соотношения этих компонентов. И хотя многие виды, в том числе и человек, показывают, что смертность и правда может зависеть от этого фактора, существует множество примеров, противоречащих данной теории. У некоторых видов, таких как пустынные черепахи, смертность с возрастом снижается, в то время как у пресноводных организмов, известных как гидра, она остаётся неизменной. Таким образом, фертильность не объясняет, почему животные стареют. Более того, удивительно, но тенденции смертности не особенно связаны с продолжительностью жизни видов животных. И среди долгожителей, и среди тех, кто живёт недолго, есть как повышающийся и понижающийся, так и неизменный уровень смертности. Например, люди и другие млекопитающие с большей вероятностью умирают с увеличением возраста, в то время как у растений нет чёткой корреляции с возрастом. На долголетие можно повлиять. Вероятно, самым значимым прорывом в этой области стали манипуляции с генами и их пластичностью, а следовательно, и продолжительностью жизни, например, замедление или ускорение старения. Мы знаем, что манипуляции с системой репарации ДНК у мышей иногда ускоряют процесс старения. С другой стороны, мы можем выключить один единственный ген. Допустим, ген рецептора гормона и значительно увеличить жизнь мышей. Множество исследований обратились именно к этому подходу включение и выключение генов, чтобы снизить количество болезней и замедлить процесс старения. Пока такие исследования проводятся исключительно на животных. Их небезопасно проводить на людях. Впрочем, есть и другие теории о том, почему мы стареем, и они не связаны с генами. Знание многочисленных теорий поможет понять, что мы, люди, можем сделать для того, чтобы замедлить процесс старения и добиться такой же долгой и здоровой жизни, как население голубых зон. Есть много объяснений помимо генетического фактора, почему клетки стареют, но ни одно из них не выбивается в лидеры. Одна из теорий гласит, что в клетках накапливаются токсины свободные радикалы и плохие белки, тем самым разрушая её и в конечном счёте убивая. Другая говорит, что старение запрограммировано в нас, то есть внутри нас есть часы, которые отмеряют наш срок. Более современная теория говорит о том, что иммунная система меняется с возрастом, а такой организм и наконец убивая нас. Мы кратко рассмотрим каждую из теорий. потому что в них есть рекомендации для успешного старения. Это мы обсудим в следующих главах. Я постаралась максимально упростить научную составляющую и преподнести информацию кратко и доступно. Давайте всё же начнём с генов, потому что по моему опыту, эта теория крепче всего засела в умах общественности. Гены приблизительно на 30% влияют на то, доживём ли мы до 80 лет. и играют большую роль в вероятности прожить и больше этого срока. Не так давно я мягко разуверила одного своего пациента. Он считал, что гены решают всё, и ему не о чем беспокоиться, раз его отец умер в 94 года, а мать в 87 лет. В свои 68 лет он полагал, что выкуривание 20 сигарет в день, лишний вес и, по крайней мере, полбутылки вина Ежедневно не повлияют на его здоровье. После всего этого он сказал с улыбкой: "У меня отличные гены". Его высказывание было не совсем верным, так как старение лишь отчасти определяется унаследованными генами. У каждого из нас есть две копии каждого гена, унаследованные от родителей. Большинство генов одинаковые, однако небольшое количество, меньше 1%, различаются. У нас от 20 до 25 тысяч генов. Аллели – это форма одного и того же гена с небольшим различием в ДНК. Такие различия и придают нам уникальные физические свойства. Исследования близнецов дали нам много понимания в области генов и старения. Самый естественный эксперимент выходит с однояйцевыми близнецами. Потому что у них одинаковый набор генов при рождении, и они генетически запрограммированы стареть одинаково. Однако этого не происходит, так как личный накопленный опыт и окружающая среда, включая бытовые привычки, как, например, у моего пациента, который курит, пьёт или плохо питается, сильно влияет на то, насколько быстро или медленно мы стареем, а также определяет, как долго нам предстоит жить. В ходе давнего исследования 2872 датских однояйцевых близнеца сравнивались относительно вклада генетики и факторов окружающей среды. У рождённых между 1870 и 1900 годом влияние генетики было минимальным вплоть до взрослых лет, после чего стало сильнее. Иными словами, детство, социальные и экономические условия Семейное положение, питание, сон, курение, употребление алкоголя, депрессия, стресс и физическая активность преимущественно влияли на процесс старения первые несколько десятилетий, а гены стали более доминирующими только в последующие годы. За этим исследованием близнецов последовали другие, подтвердившие, что гены влияют на 20-30%, на то, доживём ли мы до 80 лет. А генетический фактор играет куда большую роль в продолжительности жизни только после 80 лет. Остальные 70-80% приходятся на влияние среды. Поэтому, если мой пациент доживёт до 80, то его гипотеза о том, что гены защищают его, может подтвердиться. Однако у него гораздо больше шансов утонуть в ворохе проблем из-за своего образа жизни задолго до 80 лет. То есть Гены играют основную роль уже в исключительном долголетии – сто и больше лет. Но исключительное долголетие – редкое явление. В США всего один человек на пять тысяч будет долгожителем, а один на семь миллионов – супердолгожителем – сто десять и больше лет. Удивительно, но братья или сестры долгожителей с большей вероятностью доживут до ста лет, чем их же сверстники. Итак, Гены играют серьёзную роль в суперстарении. Один из таких генов мы вычислили это DfT. Многие гены, связанные с исключительным долголетием, участвуют в регуляции уровня сахара в крови и пищевого метаболизма, а также в производстве энергии клетками и скорости метаболизма. Трудно переоценить стремление понять, можем ли мы управлять этими генами, чтобы уменьшить количество проблем со здоровьем в последние годы жизни. Однако вернёмся к факторам окружающей среды и старению. Знаете фразу "душа на распашку", когда всё написано на лице. Так вот, когда речь идёт о старении, оно тоже написано у вас на лице. Старение лица отличный показатель старения клеток. Клетки и ткани на лице носят в себе все приметы старения и видны всем. Моя мама считала, что курильщика всегда можно узнать по коже. потому что курение ускоряет процесс старения. Недавнее исследование близнецов доказало правоту ее теории. Исследователи из Огайо работали с двумя стами парами, которые посетили ежегодный фестиваль близнецов. Сделав фотографии, исследователи попросили независимую группу посмотреть на близнецов и оценить разницу в их внешности, а также сказать, выглядит ли один из близнецов старше другого, и угадать их возраст. Обнаружилось несколько факторов, повлиявших на старение лица и внешность, включая курение и чрезмерное пребывание на солнце. 10 лет курения внешне добавили 2,5 года. Стресс также повлиял на внешнее восприятие. Разведённые близнецы в среднем выглядели на 2 года старше, чем женатые или вдовившие. Те, кто принимал антидепрессанты, тоже выглядели старше. Вероятно, из-за того, что депрессия сама по себе добавляла возраста чертам лица, или потому что прием антидепрессантов расслаблял мышцы лица и старил. Выглядящие старше лица и лишний вес тоже оказались связаны. Более грузное телосложение в возрасте до 40 лет добавляло годы. Однако в возрасте после 40-ка Более грузное телосложение у женщин придавало им более моложавый вид в сравнении с худыми сёстрами. Помню, как больше 10 лет назад слушала интервью актрисы Кэтлин Тёрнер, в котором она заявила, что после определённого возраста нужно жертвовать сантиметрами на бёдрах во благо сохранения лица, мнение, которое подкрепляется упомянутым исследованием. Так что много внешних факторов помимо генов Оспасобоствовала тому, что один из близнецов в исследовании выглядел старше. У каждой клетки есть ядро. Ядро это библиотека клетки, в которой содержится информация для любой активности, включая то, что отвечает за процесс старения. В ядре находятся хромосомы, в которых хранятся гены и следовательно ДНК, определяющая всё, чем мы являемся. ДНК отвечает за деление клеток, На протяжении всей жизни каждая клетка имеет 46 хромосом, состоящих из белка и одной молекулы ДНК. Так, клетки печени используют только ДНК печени, остальное отключено. Глаза используют только глазную ДНК и так далее. На каждом конце хромосомы находятся теломеры, которые часто сравнивают с пластиковыми наконечниками шнурков от ботинок. Теломеры Животрепещущая тема в геронтологическом сообществе, потому что они защищают хромосомы, не позволяя им распутываться, слипаться друг с другом или менять форму. Повреждённые хромосомы не могут эффективно отправлять сообщения от ядра к другим клеточным структурам. В всякий раз при делении, репликации клетки, ДНК отделяется, чтобы генетическая информация могла быть скопирована. Когда это происходит, ДНК дублируется в отличие от теломер. Когда копирование завершено, копия отделяется от оригинала на теломере. Таким образом, с каждым клеточным делением теломера становится всё короче и короче, пока не перестанет полностью защищать хромосому. В этот момент клетка умирает. Мы используем длину теломер, чтобы определить возраст клетки и понять, сколько делений у неё осталось. Отсюда и геронтологический интерес к теломерам. Старение характеризуется распадом участков хромосом в ядре, что препятствует передаче жизненной информации от ядра или библиотеки к остальным участкам клетки. Так информация из ядра начинает поступать некорректно. Это информация о делении клетки, выработке энергии и удалении отходов. Из-за некорректной информации замедляется функционирование Начинается сбой в работе, и в конечном счете клетка умирает. Итак, все клетки смертны, за одним единственным исключением – раковые клетки. В отличие от обычных клеток, раковые не поддаются программированию на смерть, а продолжают без конца делиться. Таким образом, они в конце концов заполоняют с собой все клетки и органы. Мы называем это метастазами. В раковых клетках теломеры не укорачиваются, чем, вероятно, можно объяснить их живучесть. Лучшее понимание выживаемости теломер в раковых клетках может помочь нам разобраться в том, как влиять на них в обычных клетках и тем самым отсрочить старение. На сегодняшний день мы не можем управлять генами или длиной теломер в теле человека. Однако в экспериментах на мышах это возможно. Ученые могут... разбивать их хромосомы, чтобы омолодить клетки. В 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Синъя Яманака. Он смог омолодить зрелые клетки, при этом они превращались в клетки других типов. Такие клетки называют плюрипотентными. Эмбрион человека на раннем этапе развития состоит именно из них. Дальше они становятся нервными клетками, Клетками кожи, сердца или печени и формируют систему органов. У Яманаки получилось определить, какие гены у мышей регулируют переход от зрелых клеток к плюрипотентным. Когда такие гены включены, клетки кожи могут быть перепрограммированы в незрелые плюрипотентные клетки, то есть они могут стать любыми клетками, какие выберет учёный. Это крупное открытие. имеет большой потенциал для будущих манипуляций с процессом старения, а также для разработки новых подходов к трансплантации органов. Белки, функционирующие наподобие грузовиков с отходами и токсинами, которые они забирают в центре переработки внутри клетки из-за её пределами, также включаются и выключаются, следуя инструкциям клеточного ядра. У животных Генетически модифицированных для производства этих белков более высоких уровней, продолжительность жизни увеличивается на 30%. Невероятно. Среднестатистический мужчина в Европе живёт до 80 лет. Если бы мы могли что-то менять в белках, ответственных за переработку отходов в клетке, средняя продолжительность жизни увеличилась бы до 105 лет. Самому старшему человеку в Великобритании 111 лет. И он мог бы дожить до 141, если бы мы могли вмешиваться в работу белков. Многие болезни, связанные с возрастом, возникают из-за того, что у организма не хватает скорости избавляться от отходов клеток. Мы говорим об артрите, деменции, заболеваниях сердца и раке. Процесс очищения, который клетки используют для уничтожения и переработки отходов, известен как аутофагия. Нобелевскую премию в 2016 году по физиологии и медицине получил Юсинори Асуми, японский учёный, молекулярный биолог. Асуми показал, что аутофагия работает и связана с процессом старения. Сейчас он изучает, как можно воздействовать на аутофагию, чтобы увеличить продолжительность жизни, не теряя здоровья. Первая теория старения заключается в том, что мы запрограммированы на старение. Каждому из нас предстоит умереть в определённом возрасте, и это зависит от наследуемых генов. Подтверждением этой теории служит сходная продолжительность жизни животных каждого вида. Так, слоны умирают в возрасте около 70 лет, паукообразные обезьяны в возрасте около 25 лет, а люди около 80 лет. Технически нет никаких обоснований, почему тело человека стареет. Если оно способно восстанавливаться и обновляться, если бы можно было опираться на этот факт, то человек бы жил до тех пор, пока не произошёл бы несчастный случай или что-то из окружающей среды его бы не убило. И тем не менее, люди стареют. Изменения происходят почти на всех физиологических уровнях: гормоны, иммунная система, мышцы, функционирование сердечной мышцы и лёгочной системы. кровеносная система и мозг. Следовательно, старение провоцируется чем-то ещё помимо времени. Теория запрограммированного старения утверждает, что старение это запланированный процесс. То есть мы заранее запрограммированы постареть и умереть. Теория скорости жизни утверждает, что людям и прочим живым существам отпущено определённое количество вдохов, сердечных сокращений, и прочих параметров. И как только они израсходуются, человек или животное умрёт. Любопытная теория, у которой даже есть некоторые доказательства, существует прямая связь между частотой сердечных сокращений и продолжительностью жизни у большинства животных. У маленьких сердце бьётся чаще, и живут они меньше. У крупных животных наоборот. Однако Никаких свидетельств того, что у человека ограниченное количество сердебиений на жизнь, нет. Впрочем, люди с высокой частотой сердечных сокращений умирают действительно раньше. Теория свободных радикалов широко известна и продвигается в обществе, особенно в ней заинтересованы производители пищевых добавок. Когда клетки вырабатывают энергию, они производят нестабильные молекулы водорода которые называются свободными радикалами. Это одни из тех отходов клетки, о которых мы с вами уже говорили. Согласно этой теории, избыток свободных радикалов ускоряет процесс старения. Также есть антиоксиданты, содержащиеся в растениях. Они впитывают свободные радикалы, как губка. В лабораторных экспериментах применение большого количества антиоксидантов способствует тому, что ущерб нанесённой свободными радикалами минимизируется однако исследования действия антиоксидантных добавок на людей не дали впечатляющих результатов не очень понятно в чём причина но о добавках мы ещё поговорим теория перекрёстных белковых связей утверждает что старение связано с чрезмерным связыванием белков в клетках в результате которого формируются жёсткие структуры напоминающие лестницы А это уже приводит к структурным изменениям и одыревлению тех частей организма, которые ответственны за возрастные расстройства. Например, речь идёт об уплотнении артерий, катаракте, морщинах и фиброзе лёгких. Наконец, ещё одна популярная теория гласит, что старение в основном происходит из-за воспалений, которые неизбежно развиваются потому, что иммунная система с возрастом начинает работать хуже. Она борется с инфекциями и любыми инородными телами, попавшими в организм. Наиболее эффективная работа иммунитета приходится на подростковые годы, после чего эффективность снижается. Нарушение иммунного ответа приводит к апоптозу клеток и в конечном итоге к их гибели. Благодаря потрясшему мир коронавирусу, мы теперь все в курсе, насколько важную роль играет иммунная система и насколько она хрупка. особенно в зрелом возрасте. Люди старшего поколения вдвое чаще реагировали хуже на вирус, так как их возрастная иммунная система не могла с лёгкостью бороться с инфекцией. От коронавируса умерло менее 1% в возрасте от 20 до 30 лет и 20% людей старше 80 лет. В общей сложности 80% смертей пришлось на людей старше 65 лет. В Италии, стране с самым старшим населением в мире, средний возраст умершего от коронавируса был 81 год. Между людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией, и теми, кто от неё умер, пролегла разница в 20 лет. Следовательно, большое преимущество в борьбе с современными и будущими инфекциями дало бы возможность задержать процесс старения в иммунной системе. В последнее время появилось больше понимания о том, как клеточные изменения снижают защитные механизмы иммунной системы. Сейчас проводятся клинические испытания для оценки различных методов повышения иммунитета, которые появились из-за вспышки коронавируса. Резюмируя, можно сказать, что вероятно, все перечисленные теории так или иначе описывают разные факторы, влияющие на старение и гибель клеток. Старение вряд ли происходит по одной единственной причине. Это процесс, протекающий на разных уровнях. Однако отличная новость заключается в том, что различные манипуляции, которые мы с вами уже обсудили, то есть изменения в области питания, стресса, спорта, секса, смеха, дружбы и сна, все они влияют на что-то, что описывает та или иная клеточная теория старения. Значительная часть бюджета организации по здравоохранению в западных странах уходит на проблемы, связанные с возрастом. Некоторые считают, что отсрочка старения принесёт пользу единоразово, после чего те же расходы в области здравоохранения потребуются вновь. Однако есть доказательства обратного. Из опытов над животными мы знаем, что отсрочка старения приводит к понижению заболеваний и уровня смертности. Иными словами, если в клетке замедлится процесс старения, сократится и время в конце жизни, когда животное страдает от болезней, связанных с возрастом. Например, у животных, которые потребляют меньшее количество калорий, снижается не только риск смерти, но и риск заболеть такими возрастными заболеваниями, как катаракта, заболевания почек, артрит, слабоумие и прочее. Если бы такого эффекта можно было достичь, И в случае с людьми, мы бы сразу почувствовали положительную динамику в здоровье и жизненных силах, а также довольно затратный период слабости и недееспособности, приходящийся на конец жизни, наступал бы прямо перед смертью и длился бы меньше. Сокращение периода болезни и немощности привело бы к финансовым выгодам не только потому, что население могло бы приносить пользу куда дольше. Но также сократилось бы количество лет, в течение которых использовались бы программы, касающиеся возраста и здравоохранения. Старение населения в мире происходит с разной скоростью. Франции понадобилось 150 лет, чтобы число людей старше 60 лет выросло с 10 до 20%. А вот у Бразилии, Индии и Китая на это же ушло всего 20 лет. Подобные изменения оказывают сильное давление на медицинскую и социальную системы в странах. Так мир сталкивается с серьёзными испытаниями, в ходе которых нужно выяснить, готовы ли эти системы решать проблемы стареющего населения. Существуют две страны в Европе, жители которых наслаждаются наивысшими показателями в системе здравоохранения после 65 лет. Это Швейцария и Швейцария. Почему Что в них особенного? Объяснение такое: всё дело в хорошем питании и медицинской помощи, в высоком уровне физической активности и равноправном обществе. Иными словами, дело в факторах, которые мы как отдельные личности и социум в целом можем контролировать. Понимание процесса старения даёт информацию не только о том, что каждый из нас может сделать для обеспечения более продолжительной и здоровой жизни. но и о том, как общество может помочь гражданам в процессе их старения и обеспечить справедливое к ним отношение. Замедление процесса старения всего на 7 лет может вдвое уменьшить количество заболеваний в любом возрасте. А это, в свою очередь, окажет огромное влияние на продолжительность жизни человека и расходы государства на здравоохранение. Братья Райт, которые построили первый в мире самолет, смотрели на птиц и думали, они тяжелее воздуха, но могут летать. Если птицы могут летать, то мы можем строить самолеты. И они построили. Нет закона природы, который гласит, что со старением нельзя ничего сделать. Поэтому предлагаю оптимистично смотреть на все то, что мы можем сделать для самих себя. И прямо сейчас, и в свете новых открытий, которые совсем скоро придут, в нашу жизнь